Глава двадцать шестая. Эндж. «Можно ли следить за собственным мужем?» задумалась Эндж, сидя в своей машине на стоянке возле студии Лукаса. Она просидела там почти полчаса. В первые десять минут Эндж почти убедила себя, что это нелепо. В конце концов, поездка Лукаса в студию в выходные ничего не доказывает, не так ли? Может быть, ему надо доработать несколько фотографий, или провести техническое обслуживание. И это было бы так похоже на него. Но потом Энш увидела её. Эрин. Она въехала на стоянку и припарковалась в нескольких метрах от машины Лукаса. Затем она направилась прямо в студию, сжимая ручку своей маленькой девочки. Вот почему она точно знала, что это была Эрин. Ребёнок Лицо Чарли было выжжено в памяти Энж. Но «Ну и что с того, подумала Энж, это не обязательно что-то значит. Возможно, когда Эрин увидела Лукаса в больнице, это напомнило ей позвонить и заказать ещё одну фотосессию. И Лукас согласился на встречу в выходные, втиснув её в своё расписание. Последняя фотосессия была, вероятно, когда родилась Чарли. И сейчас ей должно быть сколько? «Два или три года. Время обновить фотографии». Вот что сказала бы сама Эндж, столкнувшись с одним из клиентов Лукаса. Она смотрела на детей и говорила «Время обновить фотографии». Так вот в чём дело. Обновление. Очевидно, Эндж теряла самообладание. Она вспомнила, как повела себя у Эсси, выскочила и захлопнула дверь. Зачем она это сделала? Она решила, что потом зайдёт к ней с цветами. Такой грубости не было оправдания. Тому, что сделала Френ, тоже не было оправдания, но судить об этом явно не ей. Ей было нечем заняться. Энж подумала о своих клиентах, которые суетились вокруг каждой мелочи, которую она им показывала. "Я не могу оставить эти ручки шкафчика в ванной", говорили они. "Это совсем не тот цвет, что на кухне". Им просто нечего было делать этим людям. Завтра она проведёт весь рабочий день на телефоне. Она оборвалась себе на полуслове. Занятый мозг это счастливый мозг. Кто это сказал? Кто-то. Может быть, она соберёт ещё одно собрание соседского дозора? Эсси и её мама не присутствовали на первом, и было бы хорошо посмотреть, как работают камеры наблюдения. Она вытащила свой ежедневник из сумочки. Старый добрый бумажный ежедневник. который она не заменит, даже если Apple придумает версию, которая плавает перед глазами и делает записи, используя данные непосредственно из мозга. И написала на странице с сегодняшней датой: "Организовать встречу соседского дозора". Так, она снова захлопнула его, уже чувствуя себя лучше. На обложке дневника была фотография Уилла и Олли в возрасте 3 лет и 4 месяцев соответственно. Уилл стоял на коленях на одеяле, держа Олли за живот. Уилл сиял, Олли кричал. Эндж не смогла сдержать улыбку. Олли провел большую часть первых шести месяцев своей жизни крича, и Эндж списывала это на то, что он всегда хотел есть. «Это потому, что он родился таким маленьким», — любил повторять Лукас. «Он должен был догнать вес своего брата при рождении». Но правда была в том, что он не был таким уж маленьким. Нет, если учесть, что он родился на 3 недели раньше. Эндж вспомнила ту ночь, когда сказала Лукасу, что беременна. Он собирался сказать ей, что хочет развесться, она знала это. "Я беременна, Лукас", сказала она прежде, чем он успел это озвучить. "Что? Ты меня слышал?" Он медленно моргнул, как будто мысль о том, что его жена беременна, абсурдна. Он принялся расхаживать по комнате, пытаясь разобраться. Но ведь мы же не делали это часто в последнее время. Это была правда. Очевидно, он был слишком занят Джози, чтобы заниматься сексом со своей женой. Достаточно одного раза, ответила она. Локас выглядел таким несчастным, что Энш почти пожалела его. Но она знала, что он не оставит беременную жену. Он справится с этим ради неё, ради Уила и ради нерождённого ребёнка. И к тому времени, когда ребёнок родится, Энш укрепит их брак достаточно, чтобы ему больше никогда не взбрело в голову пойти налево. Это пройдёт, сказала она себе. Но жизнь, конечно, смеялась над ней. Лукас поступил правильно, и Энж знала, что так оно и будет. Джози исчезла из их жизни с невероятной лёгкостью. Лукас был удивлён лебеду Энж в течение следующего месяца. Близость важна, сказала она ему, чтобы вернуть наши отношения в нужное русло. Конечно, он не слишком возражал, но всё же Энж не могла позволить себе потерять контроль. Она помнила, как женщины говорили что-то вроде: "У меня ранняя овуляция" или "У меня длинный цикл". Важные вещи, чтобы знать, когда можно забеременеть. Но Энш понятия не имела о своём цикле. Когда она пыталась забеременеть в первый раз, она просто отказалась от таблеток, а через пару месяцев, вуаля! Но на этот раз ей нужно было быть умнее. Она сходила в аптеку и взяла несколько наборов для расчёта овуляции. Каждое утро она смотрела в тестовое окно и ждала указания, что сегодня подходящий день. В тот день, когда в тестовом окне появился смалик, она пришла в студию Лукаса, чтобы удивить его. Она вспомнила, как старалась не думать о последней женщине, с которой он там был. После экстренного кесарева сечения с Уилом её акушер рекомендовал в любом случае планировать раннее кесарево. И Лукас не обращал внимания на такие вещи, когда ты, особенно во второй раз. Итак, на 37-й неделе, когда Энш отправила Лукаса играть в гольф в Тасманию, он с радостью уехал. К тому времени, как он вернулся, у них родился ещё один сын. Конечно, Лукас был разочарован тем, что пропустил роды, но ничто так не компенсировало разочарования, как новорождённый мальчик. Энж думала, что после этого всё вернётся на круги своя, и в последующие годы были долгие периоды, когда она вообще не думала о том, что сделала. Но однажды она будет сидеть за своим столом или вести мальчика в школу и почувствует такой сильный укол вины. что она сагнётся пополам. Карма, как известно, та ещё стерва. Дверь студия открылась, и Анш настороженно затихла. Сначала показалась маленькая девочка, за ней бежала Эрин. Лукас придержал дверь, наблюдая за ними. Анш внимательно посмотрела на него. Он оказался полностью одетым и не выказывал никакой внешней привязанности к Эрин. Энш перевела взгляд на маленькую Чарли, которая теперь лежала на траве. Её футболка задралась, а Эрен щекотал её. Она дрыгалась ножками. Возьмев фотоаппарат, Лукас подумала Энш: "Это удачный кадр". Но камеры Лукаса не было видно. Он просто задумчиво наблюдал за ними с порога. В выражении его лица была такая мягкость, что Энш почувствовала, как будто нож вонзился ей в живот. Она почувствовала биение сердца, тихий, настойчивый стук. Здесь определённо было что-то не так. Чарли встала, устав от смеха, но Эрин ещё не закончила. Она снова подошла к ней, вытянув пальцы и щекоча воздух. Чарли отпрянула от матери, спрятавшись за её предплечьем. В ней было что-то знакомое, поняла Энж. Это напомнило ей Уилла Лукаса взгляд Энш снова метнулся к Лукасу. Теперь выражение его лица было однозначным, нежное, ласковое и переполненное гордостью. Именно так он смотрел на Уиллу и Олли. Энш всегда считала, что этот взгляд предназначен только для Она зажала рот рукой. Нет. В горло подступила тошнота, но она заставила себя продолжать смотреть, обшаривая глазами всё вокруг в поисках доказательств своей правоты. Потому что если всё так, то на этот раз ничего уже не будет хорошо. Всё просто взорвётся.